Французский исследователь Мишель Турнье так описывает этот обычай. Цитата. Пивной путч прогремел залп, от которого погибли 16 человек из окружения Гитлера. Геринг был серьёзно ранен. Гитлера придавил к земле умирающий Шейбнер-Рихтер, и фюрер сумел освободиться, вывихнув плечо. За этим последовало заключение фюрера в крепость Ланцберг, где он и написал Майн Кампф. Но всё это не имело никакого отзвука Что касается Германии, то люди отнеслись к этому вполне безразлично. Единственное, чем запомнился этот день, 9 ноября 23 года. В Мюнхене было знамя мятежников, украшенное свастикой. Знамя, лежавшее на земле среди тел 16 жертв мятежа, и обогрённое их кровью. Поэтому акровавленное знамя, знаменитое Блютфаны, считалось самой священной реликвией нацистской партии. Начиная с 33 года, Оно публично демонстрировалось два раза в год. 9 ноября оно выносилось во время марша у Фельхерхалле в Мюнхене, когда разыгрывалось театрализованное представление, напоминающее средневековые пассии. Главным событием был вынос знамёна на ежегодных партийных съездах, проходивших в сентябре в Нюрнберге, и являвшихся собой кульминацию нацистских ритуалов. В эти дни акровавленное знамя, словно бык-производитель, готовые аплодировать бесконечное число женщин соприкасалось с новыми и новыми стандартами, стремящимися зачать от него. Затем перед ним парадным маршем проходили целые армии. Каждый солдат, который был знаменосцем. О, это было целое море колеблюмых ветром флагов, стандартов, стягов, полотнищ, insigni и орефлами. Эти сборища достигали своей кульминации ночью. когда свет множества факелов озарял флагштоки, транспаранты и бронзовые статуи, погружая в день огромные массы людей. Наконец наступал момент, когда фюрер восходил на мементальный алтарь в небо и одновременно и внезапно направлялись лучи 150 прожекторов, образуя настоящий собор из толпов света, взметнувшихся на высоту тысячи футов, подчеркивая совершенно фантастический характер происходящей там и мистерии. конец цитаты. После возведения замка Вевельсбург церемония освящения знамён проходила именно там. Специальный церемониал был разработан для свадеб и похорон офицеров СС. На их могилах, например, вместо крестов устанавливали рунические знаки. Последняя попытка введения новой религии относится к 1944 году. Один из видных экспертов института наследия предков Доктор Креймер предложил. По сути дела, полный отказ от всяких параллелей с христианством и возврат к древним германским корням. Языческой религии с сарискими богами. Представленный Креймером проект, один из экземпляров, который чудом дожил до наших дней, поражает своей простотой и логичностью. В сопроводительном письме Креймер убеждал Гиммлера. Цитата. В условиях, когда Рейх переживает тотальную мобилизацию, Когда все мы должны сплотиться в окно нашего фюрера, абсолютно необходимо представляется мне создание новой религии, с которой мы сможем достичь победы. Нам необходим полный разрыв со всей христианской традицией. И чем радикальнее он будет, тем лучше. Немец должен почувствовать, что он не имеет ничего общего со своими врагами. Что он отличается от них верой. Что он выше их. поскольку защищает гораздо более древнюю и чистую традицию. Считаю, что введение новой религии абсолютно необходимо для нашей победы в войне. Конец цитаты. Однако ни Гиммлеру, ни другим вождям Рейха было уже не до религии. Они пытались отчаянно спасти гибнущий фронт. Новая религия, которая, возможно, суждено было бы стать самым необычным культурным явлением Европы XX века, так и не увидела свет. Сатанисты на связи. Корни нацистского оккультизма следует искать вне всякого сомнения в тайных обществах, в которых в 20-е годы вращались все молодые нацисты, ставшие потом ключевыми фигурами у руля и ветрил Третьего рейха. В их числе уже известное нам общество Туля. Напомню, что общество Туля Туля гёссенсфат было создано 17 августа 1918 года мистиком Рудольфом ван Заппендорфом